Глава 42. Октябрь 1955 года. Севастополь. База военно-морского флота. Бухта Северная. Долгожданный сигнал SOS-8 поступил ровно в 21:00, когда нервы у всех диверсантов уже были на пределе. В течение всего времени, предшествовавшего этому сигналу, они чувствовали себя как солдаты перед атакой. Когда даже самые трусливые успели подавить в себе страх смерти, а условная ракета всё не взлетала и не взлетала, Аброса мгновенно ожил голос командира Горгоны: "Прекратите наконец мысленно тискать в объятиях свою бордельную клорету и беритесь за штурвал. Лейтенант Капрари, курс на Мырс-Херсанес. Возвращаемся на место нашей прежней стоянки". В то же время следите за рацией. Через какое-то время должен прозвучать условный сигнал, состоящий из аббревиатуры КПСС. КПСС. Впервые слышу о нём. Таким образом, радист продублирует свой прежний условный сигнал? Не понял Штурман радист. Этот сигнал поступит из другого источника. Он будет передан другим радистом. Даже так раньше меня об этом не предупреждали. Вас ещё много мне предупреждали, лейтенант. Кстати, переключитесь на запасную волну. Напоминаю, что КПСС аббревиатура на именование партии русских, но, думаю, германцы избрали её ради удовольствия втиснуть в сигнал милые их сердцу звуки СССР. Хотите сказать, что вся эта агентурная сеть, заброшенная в самое логово русского флота, досталась нам от германцев? Поинтересовался Капрари, принимаясь за настройку на другую волну. Увы, нам итальянцам она так никогда и не достанется. Но совершенно очевидно, что начиная с сорок первого года адмирал Канарис уже был озабочен тем, на каком агентурном материале придется работать его Абверу после сокрушительного поражения Рейха. «Не может такого быть!» – удивленно качнул головой лейтенант, и в ту же минуту рация вновь взорвалась азбукой Морзе. «Кто бы ему в те годы позволил?» «А ему никто и не позволял!» Вы же помните, что по приказу фюрера он, если не ошибаюсь, еще в 44-м был арестован, а в 45-м казнен, как предатель, как враг рейха. Его судьба чем-то напоминает судьбу Дучи, если только начал было развивать свою мысль штурман-радист, но тут же прервал себя. Есть сигнал, радист отстукивает именно эту аббревиатуру, КПСС. Идет повтор и еще повтор. Вот теперь уже можно не сомневаться, что линкор действительно пришвартовался у заранее отведённой ему стенки. Буквально возлековал корвет капитан. "Курс на Севастополь, морские дьяволы!" обратился к экипажу и группе взрывников. "Приготовиться, ваш выход на арену". Подняв перископ, командир наблюдал за тем, как с каждой минутой из Гипхерсанского мыса становился всё ближе. Над Севастополем взлетали разноцветные осветительные ракеты. Город-база салютовал вернувшемуся с учений флоту, взрывался эмоциями многих тысяч свиданий и встреч. "В такие часы, подумалась Сантарони, никому и в голову не приходит, как близко находится не условно учебный, а вполне реальный и крайне опасный враг. Молитесь, чтобы и на сей раз мы сумели прорваться к нашей подводной базе" обратился Умберто к сгрудившимся у его командной рубки диверсантам. «Да прорвемся, корвет, капитан!» ответил за всех конченца. «Другое дело, как пройдет само минирование». «То-то же и оно!» задумчиво поддержал его Санторони. «Вопрос, как оно все пройдет!» «Эй, бездельники, а вы чего теряете время? Слушай приказ! Всем боевым пловцам облачиться в гидрокостюмы и приготовиться к высадке!» Перископ он решил не убирать. На горизонте было пробираться сейчас на ощупь. Если в этой суете кто-то из русских и заметит его глазелку, решит, что в бухту заходит своя субмарина. Ни что так не опасно для солдата, как уверенность в собственной безопасности. При обходе мыса Сантароне различил в предвечерних сумерках силуэт какого-то корабля, судя по очертаниям, сторожевика, появившегося на дальнем рейде. Наверняка это проявлял бдительность один из кораблей дивизии охраны рейда. Несмотря на то, что наступал осенний вечер, здесь на юге он выдался не таким уж сумеречным, как можно было ожидать. Небо всё ещё оставалось просветлённым лучами незримого солнца, а в самой бухте уже один за другим зажигали бортовые огни русские корабли. Конченса, командир группы, взгляни Вот он, наш Джулия Цезари, униженный переименованием русских, почти рядом во всей своей красе. На несколько мгновений унтер-офицер прильнул к окуляру перископа, окинул взором надстройку линкора и, решив, что этого достаточно, объявил остальным боевым пловцам: "Уверен, что наземный ориентир подводной базы вам известен, то есть вы его помните". А получив утвердительный ответ, продолжил: "Я ухожу первым. Сбор на базе. Клинкору я тоже пойду первым и буду поджидать вас. Действуем, как условились. К субмарине возвращаемся по одиночке, при том, что я проверяю надёжность минирования и прикрываю отход". Жертвенный унтер-офицер признал обер-лейтенант фон Гертин. "Впрочем, ты ведь командир группы. Однако в словах обер-лейтенанта Конченца не уловил ни обиды, ни зависти. Офицер признавал, что назначая старшим группы унтер-офицера Баргези, определял старшинство не по чину, а по опыту. Кстати, корвет-капитан, кажется, мы не определились со временем подрыва линкора, вдруг вспомнил унтер-офицер Джина Корвини. В самом деле, всполошился Умберта, наблюдая за тем, как экипируясь, его морские дьяволы превращаются в диверсионных людей для пушек. На всех часовых минах выставить время час 31 минута ночи, комиссию, которая попытается разгадать тайну гибели корабля, именно эта минута будет сбивать с толку, наводя на мысль, что это была не диверсия, а взрыв, не кстати, всплывшей донной германской мины. Радиосигнал на дистанционные взрыватели контейнеров поступит в это же время. «Только не забудьте активировать их», — дополнил конченца решение командира субмарины. «Поворотом боеголовок, как сотни раз проделывали это на макетах». «Я ухожу вместе с ними, корвет-капитан», — напомнил о себе штурман-радист Капрари, который как боевой пловец начинал вместе с конченца и корвиней. В штурмана и радисты он переквалифицировался только потому, что не хотели зачислять в экипаж человека со стороны, не имеющего диверсионной подготовки. В случае чего до заданного квадрата доберётесь и без такого морского волка-штурмана, как я. Что ты, Антонио, возразил механик. Без тебя мы будем блуждать у крымских берегов, как по безбрежному океану. Собравшись при свете выставленного командиром маячка на базе, диверсанты с помощью специальных карабинов пристегнули магнитные цилиндрические контейнеры к гидробуксирам, которые между собой команда называли осликами, и, включая самые малые обороты на максимальной глубине, почти под дно, пошли в сторону линкора, первым поднырнув под Новороссийск. Конченце магнитно приклеил оба своих контейнера к днищу, рядом установил привезённые в подсумках две магнитные мины и включил сигнальный маячок. Вторым, как и условились, подошёл к Апрари, пристегнувшись к ослику, чтобы не потерять его. Командир помог лейтенанту соединить магнитные цилиндры, чтобы приклеить их почти рядом со своими. Затем они вместе расставили между контейнерами мины. Когда конченца с силой похлопал лейтенанта по предплечью, тот понял — это приказ уходить. Однако, выполняя его, Антонио чуть не врезался своим буксиром в буксир Джина Карвини. Поняв, каким плачевным последствиям это могло привести, оба командос осторожно развели своих осликов, вовремя заглушив при этом их аккумуляторные двигатели. Теперь осталось дождаться фон Гертина — Однако тот почему-то задерживался, то ли сбился с курса, то ли заупрямился ослик. Минута, вторая наименее опытного боевого пловца ты поставил последним. Вот в чём твоя ошибка, укорил себя Конченце, хотя и понимал, что никакое самобичевание ситуацию изменить не может. А тем временем на Линкоре продолжали работать основной двигатель а также все возможные движки и механизмы, которые обеспечивали плавучесть и жизнедеятельность этого стального монстра, вбравшего в своё нутро более тысячи моряков. Корпус корабля содрогался и вибрировал, как тело какого-то неизвестного науке морского животного. И ударяясь время от времени дыхательным баллоном о его чрево, Конченсо с ужасом думал о том, что в любую минуту какой-то из зарядов может сдетонировать от самой этой тряски. И тогда гибель его окажется не только глупой, но и губительной для субмарины, для всей группы. Когда же наконец фон Гертин проскрежетал своим баллоном по носовому острию Ленкора, Канченц тут же бросился навстречу, протянул его вместе с осликом под осемь минных снаряжением и принялся разружать. Обер лейтенанту ещё очень повезло, что в эти минуты водола Сканченца просто физически не способен был разразиться словесными громами и молниями. Когда эта экзекуция завершилась, унтер-офицер оттолкнул фон Гертина от себя и подталкивая снова направил к носу линкора Вы же не на морской прогулке, унтер-офицер полусерьёзно взорвался Сантарони, когда Конченцев в конце концов прошёл внутренний шлюзовой люк и оказался в таком тёплом, в сравнении с леденящим холодом октябрьской воды и таком по-райски уютном общем отсеке субмарины. Командир группы понял, что нервы корвет-капитана напряжены так же, как и его собственные но решил, что никакие объяснения и оправдания сейчас не к месту, тем более, что пришлось бы выяснять причину разгильдяйства помощника командира субмарины, а не ко времени это было сейчас, по всем статьям их диверсионного бытия во вражеском тылу, не ко времени. Поэтому он как можно спокойнее сказал «Поему, Дело сделано, корвет капитан. Пиратский привет, приговор весом в 1200 кг тротила смягчил тон с Антарронии. А что? Солидная весточка огню Цезарю. И, отдав приказ механику полный вперёд, взглянул на часы. До взрыва оставалось 37 минут. Не взирая на опасность, морские дьяволы из Горгоны дождались заданного времени на дальнем рейде военно-морской базы подали радиосигнал. И лишь когда их лод, новейшей британской конструкции, засвидетельствовал мощный взрыв, который показался диверсантом извержением подводного вулкана Сантароне, под разногласы и рёв восторга своих команд, приказал уходить в нейтральные воды, держа курс на заданный район встречи с Умбрией. Спустя несколько дней после гибели Линкора Новороссийск заместитель начальника главного штаба флота вице-адмирал Роберто Гаранди пригласил князя Баргезе и корвет капитана Сантароник к себе. К сожалению, мы не можем не протрубить на весь мир о подвиге наших боевых пловцов, наших бесстрашных морских дьяволов, не даже опубликовать сообщение о том, что вы, синьоры офицеры, Как и все прочие участники операции Гнев Цезаря награждены боевыми наградами за выполнение особо секретного задания. Однако настанет время, когда мы заговорим о вашем подвиге во весь голос, и тогда вы станете гордостью не только итальянского флота, но и всей возрождённой Римской империи. В таком случае мы терпеливо подождём расплылся в самодовольной улыбке Валерио Баргезе. И вообще, временное умалчивание нашего подвига нас мало волнует. Высшей наградой всем нам стало осознание того, что столь немыслимую операцию мы всё же осуществили, поставив таким образом и за честь линкора Джулия Цезари, и за честь военно-морского флота Италии. Вы того же мнения корвет-капитан Сантароне? Разве что хочу задачить вас вопросом, сеньор адмирал, нельзя ли в списки награждённых за участие этой операции втиснуть и несколько имён русских контрразведчиков? Всё-таки они тоже по-своему старались, просто на удивление. Надеюсь, их подвиги неминуемо отметит НКВД, Смирщ или как там они называют себя? рассмеялся вице-адмирал вместе с морскими дьяволами. Сейчас в приёмной мой адъютант позволит вам ознакомиться с секретными материалами. Положил он ладонь на подборку сводок с Водокс, словно на Библию, посвящёнными гибели новороссийска, причём составленными не только по сведениям наших источников, но и по агентурным данным союзников. Кстати, князь Боргезе, и вы, корвет капитан, вы ведь оба воевали в России. Похоже на то, пожал плечами князь И всё ещё продолжаем воевать во всей той же России. Тогда, может, вы способны просветить не только меня, но и всё командование итальянского флота, чем объяснить такой до дикости странный факт, вместо того, чтобы немедленно спасать моряков гибнущего линкора, высокое командование приказало им построиться на верхней палубе. А часть из них ещё и велело возвращаться в свои кубрики и на боевые посты, чтобы потом в течение ещё двух суток выслушивать, как моряки мучительно погибают под корпусом перевернувшегося линкора. К тому же, говорят, перед смертью русские моряки ещё и распевали какие-то героические песни. Как вообще можно было умудриться потерять что-то около 600 человек? кроме 150 погибших во время взрыва на корабле, который тонул медленно, да к тому же находился не в открытом море, а в порту у причальной стенки. Офицеры вопросительно переглянулись и пожали плечами. «Разве действия русских в подобных ситуациях когда-нибудь поддавались разумному объяснению?» — ответил вопросом на вопрос князь Валерио Боргезе. «Причем попомните мое слово». Сами же русские спишут эту военно-командную дикость свою на загадочность русской души, дополнил его корвет-капитан. И ещё и посмертно наградят тех, кто наверняка распевал под перевёрнутым днищем линкора: "Врагу не сдаётся наш гордый варяг", процитировал по-русски строчку из песни, заученной когда-то давно ещё в Крыму со слов пленных русских моряков. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссёр Юрий Лиханов читал Юрий Лиханов.